Несколько часов спустя, сидя на заднем дворике под сенью деревьев, они вкушали великолепный домашний десерт. Рена сравнивала эти спокойные вечера с суматошной жизнью Нью-Йорка. Первые ей нравились гораздо больше. Тренд не уставал удивляться, какое удовольствие может доставить общение с женщиной, когда Не надо строить из себя Казанову, а достаточно просто расслабиться и наслаждаться жизнью. В четверг Рена обнаружила, что материал для работы практически закончился, и отправилась в магазин, чтобы его пополнить. Она возвращалась домой, согнувшись под тяжестью коробки, настолько громоздкой, что едва видела, куда ступают ее ноги. Наконец, Рена зашла в свою комнату и выгрузила покупки на рабочий стол. То, что она увидела, лишило ее дара речи. На полу ванной комнаты лежал мужчина. Рена не могла рассмотреть его лица, поскольку голова его находилась под раковиной возле водопроводных труб. Однако, бросив взгляд на мускулистые ноги, она без труда идентифицировала пришельца. «Если это ограбление, то считаю своим долгом сообщить, в трубы не лучшее место для хранения драгоценностей. Поистине остроумное замечание». «Что ты сказал?» – задиристо спросила Рена. «Ничего». Надеюсь, ты сможешь мне растолковать, почему лежишь на полу моей ванной, засунув голову под водопроводную трубу. Я узнала от Руби, что у тебя протекает раковина. Она действительно протекает, но я надеялась, что Руби вызовет профессионального водопроводчика. Трент, наконец, высунул голову и возмущенно уставился на Рену. Вот уж не думал, что ты брюзга, «Так можно мне починить твою раковину?» Сказав это, он тут же нырнул обратно. «Надеюсь, тебе это удастся. У меня и так уже промокла косметическая вата. Да, я нашел пару промокших кусочков. А чем здесь, интересно, пахнет? Помнишь, у тебя под раковиной стоял флакончик с антисептиком? Ты хочешь сказать, что...» Да, я его случайно разлил, но я не виноват. Крышечка была закручена недостаточно плотно и вообще чем-то недовольна. Не ты же лежишь под раковиной и вдыхаешь эту гадость. Тренд с головой ушел в работу, и у Рены было время беспрепятственно им полюбоваться. Как обычно, на нем были джинсовые шорты, своеобразная летняя униформа, и спортивная рубашка с прослывшимся от времени рисунком. За ненадобностью ее рукава были отпороты, и теперь распущенные нитки прилипли к загорелой коже. Расстегнутый ворот обнажал мощную грудь. Взглянув на это великолепие, Рена с трудом сглотнула. Руки Трента были подняты, При каждом движении мышцы груди напрягались. Плоский живот образовал впадину, внизу которой виднелся пупок. В сантиметрах в пяти от него проходила молния шорт. Джинсовая ткань выцвела. Отовсюду торчали нитки, но шорты превосходно сидели на этом безупречном мужском теле мягко повторяя его формы. Как ни пыталась Ренна, не могла отвести от него глаз. «Энна?» Она виновата встрепенулась и сделала вид, что смотрит в другую сторону. «Что?» «С тобой все в порядке?» «Да». Неужели он заметил, что от волнения Ренни не хватает воздуха? «Что с ней происходит?» Ей не раз приходилось видеть полуобнаженных мужчин-моделей. Чего стоило...